Пятница, 7 июня. Мы два раза были в кино. Но после сеанса она обычно шла домой одна. Сегодня же я проводил ее. Она говорила со мной так сердечно, так дружески. В середине картины, когда Алида Валли, известная итальянская киноактриса, ужас, как страдала из-за этого дурака Фарли Грейнджера, известный американский актер театра и кино, она вдруг схватила мою руку. Просто инстинктивное движение. Я понимаю, но дело в том, что после она руку не отняла. А во мне, хотя и сидит некий осторожный сеньор, который отнюдь не стремится ускорять ход событий, однако кроме него имеется еще и другой, постоянно думающий о том, что надо спешить. Мы сошли на улицу 8 октября и три квартала прошли пешком. Темнота была прозрачной. «Истинная темнота ночи. Фонари не горели. УТЕ. Усинос и Телефонос Дель Эстадо, Государственное управление предприятий и телефонной сети, Уругвай. В его функции входит освещение улиц столицы. Доброе старая УТЕ сделала мне этот подарок. Авельяне шагала чуть ли не на расстоянии метра от меня. Мы уже почти дошли до угла». Там магазины в витрине, освещенный свечами бильярдный стол. Вдруг чья-то тень медленно отделилась от дерева, и метровое расстояние между нами тотчас же испарилось. Не успел я прийти в себя, как она уже держала меня под руку. Тень оказалась просто пьянчушкой, совершенно безобидным и беззащитным. Он бубнил Да здравствует нищие духом, и Национальная партия! А подавила смешок. Теперь она уже не так крепко держалась за мою руку. Ее дом номер 368, а улица зовет с каким-то именем и фамилией. Не то Рамон Гутьеррес, не то Эдуардо Домингес, я не запомнил. Дом с порталом, с балконами. Дверь была заперта. Она сказала, что внутри есть ниша с окном, и в окне нечто вроде витража. Говорят, будто хозяин заказывал копии с витражей собора Нотр-Дам. Только святой Себастьян похож на горделя, честное слово. Она не стала тотчас же отпирать дверь. Прислонилась к ней и стоит. Я подумал, не больно ли ей? Бронзовая ручка вонзается в спину. Но она не жаловалась. Она сказала, «Вы очень хороший. Я хочу сказать, хорошо себя ведете». «Я хоть и знаю прекрасно, какой я хороший, — стал скромничать. Конечно, я очень хороший, только не уверен, что веду себя хорошо». «Не кривляйтесь», — отвечала она, — «вас верно учили в детстве. Ежели ведешь себя хорошо, то не следует этим хвастаться». Настала минута, которой она тоже ждала. «В детстве меня учили, что ежели ведешь себя хорошо, получаешь награду». «Разве я не заслужил награды?» Молчание. «Я не видел ее лица. Проклятые муниципальные древонасаждения не пропускали лунный свет». «Да, заслужили», — сказала она. «Из темноты возникли ее руки и легли на мои плечи. Надо думать, она видела такой предваряющий жест в каком-нибудь аргентинском фильме, но поцелуя такого нет и не было нигде, никогда. Тут я не сомневаюсь. Как нравится мне ее рот! Как прекрасен вкус ее губ, когда они погружаются в мои, приоткрываются и потом ускользают. Конечно, она не впервые в жизни целуется. Ну и что? В конце концов, это ведь и есть счастье вновь целовать чьи-то губы доверчиво, нежно. Не знаю, как это случилось. Что-то нас закружило, и теперь бронзовая ручка двери вонзалась в мою спину. Целых полчаса стояли мы у дверей дома номер 368. Да чего же мне повезло! Господи, Боже мой! Ни я, ни она не сказали ни слова, но в этот вечер что-то решилось. Завтра обдумаю. Сейчас я устал.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 Какую бы проблему ни поставила передо мной жизнь, меня никогда не тянет к крайним решениям. Быть может, в этом и коренятся причины моего жизненного краха. Одно лишь ясно. Тот, кто склонен к крайним решениям, полон энтузиазма, жизненной энергии, увлекает за собой других. Те же, кто стремится сохранить равновесие, как правило, испытывают неудобства и неприятности и весьма редко выглядят героями». В общем-то, чтобы сохранить равновесие, требуется довольно много смелости. Это смелость особого рода. Но люди неизбежно принимают ее за трусость. К тому же человек, стремящийся к равновесию, обычно скучен, а быть скучным в наше время чрезвычайно невыгодно. Этого не прощают. К чему я все это пишу? Ах да, равновесие, которого я ищу сейчас, связано... Что теперь в моей жизни с ней не связано? С Авельянедой. Я не хочу, чтобы ей было плохо, и не хочу, чтобы было плохо мне. Вот оно, равновесие. Не хочу, чтобы наша близость превратилась в дурацкое жениховство, а потом в брак. И не хочу придавать ей оттенок вульгарной и грубой интрижки. Еще раз равновесие. Не хочу обрекать себя в будущем на жалкую старость, Рядом с женщиной в полном расцвете чувств. И не хочу из страха перед будущим Отречься от настоящего, манящего, неповторимого. В третий раз равновесие. Не хочу в четвертый и последний раз Ходить с ней по меблированным комнатам И не хочу строить домашний очаг с большой буквы. Где же выход? Первый — снять квартиру не покидая своего дома, конечно. Ладно, хватит пока и первого выхода. Второго-то все равно нет. Понедельник, 10 июня. Холод и ветер. Что за пакость? Подумать только, что когда мне было 15 лет, я любил зиму. Теперь я чихаю столько раз подряд, что со счета сбиваюсь. Иногда мне кажется, что вместо носа у меня помидор — Спелый помидор. Бывают такие. Спелые-спелые, того и гляди, лопнут. Чихая в 305 пятый раз, я неизбежно чувствую себя униженным по сравнению с остальными представителями рода человеческого. Я завидую святым, какие у них тонкие и всегда явно сухие носы, на картинах Альгрека, например. Я завидую, потому что святые, надо полагать, никогда не простужались, и носы их не разрывались на части от бесконечного чихания. Если бы какому-нибудь святому пришлось выпустить 20 или тридцать подобных орудийных залпов подряд, он наверняка при всей своей святости впал бы в богохульство, как словесное, так и мысленное. А человеку, богохульствующему, пусть даже на самый нехитрый лад, закрыты пути в Царствие Небесное. Вторник, 11 июня. Я не сказал ей ничего и кинулся на поиски квартиры. Такая, какую я хотел, идеальная, осталась к несчастью навсегда в моем воображении. Средств не хватает. Идеалы обычно ценятся дорого. Пятница, 14 июня. Наверное, уже около месяца я не разговаривал больше пяти минут ни с Хайма, ни с Эстебаном. Приходят оба злые, тотчас же забираются каждый у себя, за обедом молчат, читают газеты, потом уходят и возвращаются на рассвете. Бланка же, напротив того, стала ласковая, разговорчивая, счастливая. «Диего я вижу редко. О том, что он существует, догадываюсь по лицу Бланки. Я в нем не ошибся, хороший парень». Эстебан перешел на другую должность. Добился через приятелей по клубу. По-моему, однако, он начинает жалеть, что попался на крючок. Когда-нибудь сорвется. Я уж вижу. И пошлет их ко всем чертям. Только бы поскорей. Тяжко глядеть на него. Запутался. Поступает явно наперекор своим же убеждениям. Неприятно и то, что он становится циником, притворным циником, Одним из тех, кто в ответ на упреки оправдывается так. Ведь нет же другого пути выдвинуться, стать кем-то. Вот Хайме, тот работает, хорошо работает, на службе его любит. Но с ним дело совсем в другом. А в чем, я не знаю. И это хуже всего. Всегда он чем-то расстроен, недоволен. Характер, судя по всему, у него есть. Только иногда мне кажется, что вовсе это не характер, а просто капризы. «Приятели его мне не нравятся. Щеголеватые живут в Паситос. В Паситос — это фишенебельный район Монтевидео, и, наверное, в глубине души смотрят на Хайме свысока. Он им нужен, потому что умелый, руки золотые, то и дело мастерить что-либо по их заказу. Бесплатно, конечно, как положено между друзьями. Ни один из его приятелей не работает». Папочка прокормит. Иногда я слышу, как они негодуют. Вот еще наказание. Вечно ты вкалываешь, никогда на тебя рассчитывать нельзя. Слово «вкалываешь» они произносят так, будто пересиливают себя. Как санитар с скорой помощи, когда, поборов отвращения и преисполнившись любви к ближнему, подходит он к пьяному нищему и дотрагивается до него носком ботинка. Кажется, выговорив слово «вкалываешь», они потом долго будут смывать с себя грязь. Суббота, 15 июня. Нашел квартиру. Более или менее похожую на идеал, и притом неправдоподобно дешевую. Придется, однако, сократить расходы, но ничего, как-нибудь справлюсь. Квартира в пяти кварталах от угла 18 и улицы Андес. И еще одно достоинство — обставить ее стоит буквально гроши. Впрочем, это, конечно, только так говорится. Придется снять со счета все мои 2465 долларов 79 центов. Сегодня вечером мы с ней увидимся. Ничего пока не скажу. Воскресенье, 16 июня. Однако же сказал... Мы прошли три квартала от улицы 8 октября до ее дома. Фонари на этот раз горели. Кажется, я заикался. Я напомнил о нашем плане. Оба мы совершенно свободны. Узнаем друг друга получше и посмотрим. Пусть пройдет время, а там видно будет... Да, конечно, я заикался. Месяц прошел с тех пор, как она пришла в кафе на углу 25-й и улицы Миссионес выпить свой кофе. «Я хочу кое-что предложить тебе», — сказал я. «Я говорю ей, ты с пятницы, с седьмого числа, а она мне нет». Я думал, она ответит, «Я знаю». Было бы много легче, но нет. Она не пожелала снять эту ношу с моих плеч. Не догадалась или, может быть, не захотела догадаться. Никогда у меня не получались вступления. И тут тоже я сразу сказал то, что нельзя было не сказать». Я снял квартиру. Для нас. Фонари горели. Пришлось мне выдержать ее взгляд. Печальный, кажется. Не знаю. Я так и не научился понимать, что хочет сказать женщина, когда смотрит тебе в глаза. Иногда думаешь, будто она тебя спрашивает, а потом начинаешь догадываться, что, наоборот, она тебе отвечает. Встала вдруг между нами туча. Надвинулась. Туча называлась «Брак». Оба мы видели тучу, но оба знали, что скоро она уйдет, и завтра вновь засияет над нами ясное небо. — Не спрашивая меня, — сказала она. Я кивнул утвердительно. Ответить членораздельно я, говоря по правде, просто не мог. Ком стоял в горле. — Правильно, — она попыталась улыбнуться, — Со мной так и надо обращаться, без церемоний, поставить перед свершившимся фактом и все. Дверь ее дома оставалась на этот раз незапертой, так как было еще совсем рано, и всюду горел свет. Таинственная поэтичность исчезла. Тяжкое молчание нависло над нами. Я начал догадываться, что мое сообщение не привело ее в восторг, но в 50 лет восторга уже не ждешь. Ведь она все-таки не сказала «нет». Конечно, не сказала. Только пришлось заплатить за это дорогой ценой. Горько мне было, мучительно горько, глядеть, как она стояла передо мной, слегка сутулившись в своем темном жакете. И по лицу ее я видел. Многое кончилось для нее навсегда в эту минуту. Она не поцеловала меня на прощание. Я тоже не пытался. Лицо ее оставалось суровым, и вдруг словно плотина прорвалась. Я никак не ожидал этого. Не в силах больше носить маску, она сбросила ее, закинула голову, прислонилась затылком к двери, подняла ко мне лицо и начала плакать. Это не были пресловутые слезы счастья, нет. Так плачет человек, смирившийся с горем. Если ты не смирился... Есть смысл рыдать с дрожью, с судорогами, особенно на людях, но когда ты горюешь и в то же время смиряешься со своим горем, когда не предвидится ни мятежа, ни жертвы, ни героизма, тогда плачешь тихо, ибо никто не может помочь. А кроме того, в глубине души ты знаешь, что горе пройдет, наступит в конце концов спокойствие, все встанет на свои места». Именно так она и плакала. Тут я ошибиться не мог. «Чем я могу помочь?» — все-таки спросил я. «Как сделать, чтобы тебе стало немного легче?» Бессмысленный вопрос. И тогда поднялось с дна души сомнение. «В чем дело? Ты хочешь, чтобы мы поженились?» «Но нет, та туча уже ушла далеко». — Нет, — отвечала она, — я плачу обо всем сразу. Как верно она сказала, — обо всем. О том, что горят фонари, о том, что мне 50 что она хорошая девочка, что у меня трое детей, что у нее был жених, что у нас есть теперь квартира. Я достал из кармана платок и вытер ей глаза. — Ну, прошло? — спросил я. «Да, прошло». Мы оба врали, но понимали, что сейчас надо врать. Она взглянула на меня почти уже сухими глазами и сказала, «Не думай, что я всегда такая дурочка». «Не думай», — сказала она. «Да, да». Она сказала, «Не думай». Она сказала мне, «Ты». Четверг, 20 июня. Четыре дня я ничего не писал. Всё суетился на счет квартиры. Подписывал договор, брал со счёта 2465 долларов 79 центов, покупал кое-какую мебель. Волновался страшно. Завтра я получу ключ. В субботу днем привезут вещи. Пятница, 21 июня. суараса выгнали. Невероятно, но его действительно выгнали. В конторе все радуются. Рассказывают, будто это Вальверде добилась, чтобы его уволили. Удивительно. Причина увольнения самая ничтожная. Два пакета были отправлены экспедицией по неправильным адресам. Суарес даже и не знал о пакетах. Корреспонденцию пакуют обычно новички. Попался среди них какой-нибудь разиня ну и напутал, конечно. Совсем еще недавно бывало, черт знает, сколько пакостей Суарес натворит. Никто ему и слова не скажет. А сейчас управляющий, видимо, получил приказание вышвырнуть отставного возлюбленного вон. Однако Суарес учуял, что дело дрянь, и начал вести себя как первый ученик. Приходит вовремя, иногда даже остается на часок, сверхурочно работает, разговаривает вежливо, держится скромно, исполнительный стал. Только все это ему не помогло. Не нашлось бы ошибок в работе экспедиции, все равно отыскали бы предлог, чтобы его уволить, я просто уверен. Слишком много курит, например, либо в нечищенных ботинках ходит. Некоторые даже утверждают, будто пакеты с неправильными адресами были срочно отправлены по секретному указанию самого управляющего. Что ж, я и такому не удивлюсь. Суарусу сообщили новость. Жалко было на него смотреть. Подошел к кассе, получил выходное пособие, вернулся к столу, принялся выгружать из ящиков свое добро. Все вокруг молчат, ни один человек не подошел, не спросил, что случилось, не посоветовал, как быть, не предложил помочь. За каких-нибудь полчаса все разлюбили Суареса. Я-то с ним не разговариваю уже много лет, с тех пор, как застал его выписывающим из книги секретные цифровые данные — Он собирался передать их одному из директоров, чтобы настроить его против остальных. Но, клянусь, как раз сегодня мне захотелось подойти, сказать ему пару добрых слов, как-то утешить. Я этого не сделал, потому что Суарес — грязный тип, и сочувствие не заслуживает, но... все же противно смотреть, как все разом. Все, начиная с самого генерального директора и кончая последним рассыльным, вдруг к нему изменились и только от того, что дочка Вальверды с ним порвала. Странное дело. Оценка деловых качеств служащих нашего коммерческого предприятия в значительной степени зависит от чьих-то любовных шашней. Суббота, 22 июня. Не был в конторе. Вчера, воспользовавшись всеобщей радостной суматохой, попросил у управляющего разрешения не приходить сегодня. Разрешение было дано с добродушной улыбкой и даже с лестным замечанием в том смысле, что трудно, дескать, представить себе, как они обойдутся без основного ведущего работника. Может, дочку Вальверде собираются всучить мне? Ну и ну. Мебель привезли. Я работал как негр. Получилось недурно. Никакого ультрамодерна. Не люблю я эти функциональные стулья. Ножки у них до того непрочные, просто смешно. Подламываются от одного косого взгляда. И спинки словно нарочно не по росту сделаны, в расчете на кого-то другого. Тоже ничего хорошего. И лампы современные мне не нравятся. Всегда они освещают как раз то, на что ни тебе самому не хочется смотреть, ни другим. Паутину, например, тараканов, либо электропроводку. Впервые в жизни, кажется, я устраиваю жилье по своему вкусу. Когда я женился, моя семья подарила нам спальню, а семья Исабели — столовую. Никак они не вязались одна с другой. Впрочем, это никого не волновало. Затем явилась как-то теща и говорит, «Вам нужна картина для гостиной». Сказано, сделано. На следующее утро уже висел на стене натюрморт, колбасы, Кусок засохшего сыра, дыня, крова и хлеба домашней выпечки, бутылка с пивом, да что там долго говорить. Я лишился аппетита на целых полгода. После этого всякий раз по случаю какой-нибудь торжественной даты очередной дядюшка присылал нам то картину с чайками для спальни, то пару майоликовых голубков, до того трогательных, что прямо тошно. После смерти Исабели прислуга... Время и моя небрежность справились мало-помалу с натюрмортами, чайками и голубками. А Хайме наводнил дом жуткими шедеврами, которые без длительных и настойчивых разъяснений понять невозможно. Иногда я вижу, как Хаймы и его друзья застывают в немом восторге перед картиной, на которой изображен кувшин с крыльями, вырезки из газет, дверь и мужские половые органы. А потом говорят... Какая ужасная репродукция!» «Не понимаю и понимать не хочу, потому что, если по-честному, все их восхищение — одно притворство. Я как-то раз спросил, почему бы не повесить какую-нибудь репродукцию картин Гагена, Мане или Ренуара? Чем они плохи?» «И тогда Даниэлита Гомес Феррандо» Дуралей, который ложится в пять утра, потому что ночные часы есть часы подлинной жизни, обрезглив до того, что не ходит в ресторан с тех пор, как увидел там человека, ковырявшего в зубах. Так вот именно этот тип ответил мне, — но мы ведь живем в век абстракции, сеньор. Сам же он наводит на размышления отнюдь не абстрактные. Брови подбриты, жеманится, словно беременная кошка. Воскресенье 23 июня. Я отпер дверь, пропустил ее вперед. Вошла маленькими шажками, стала осматривать все очень внимательно, словно хотела впитать в себя постепенно свет, воздух, запахи. Провела ладонью по секретеру, по софе. В спальню даже не заглянула. Села. Постаралась улыбнуться и не смогла. Мне показалось, что у нее подогнулись ноги. Подняла глаза на репродукцию на стене, сказала Батичелли. Ошиблась. «Филиппо Липпи». «После как-нибудь скажу». Стала расспрашивать, на каких условиях я нанял квартиру. Из какого магазина привез мебель, несколько раз повторила «Мне нравится». Было семь часов вечера. Солнце почти уже скрылось. В последних его лучах кремовые обуи стали апельсиновыми. Я сел с ней рядом. Она напряженно выпрямилась, крепко вцепилась в сумку. Я взял сумку у нее из рук. «Не забывай, ты здесь не гостья, а хозяйка». Она старательно боролась с собой. Провела рукой по волосам, сняла жакет, вытянула ноги. «В чем дело?» — спросил я. «Тебе страшно?» «У меня разве такой вид, будто мне страшно?» — ответила она вопросом. «Откровенно говоря, да». «Может быть. Только я боюсь не тебя и не себя». «Знаю. Ты боишься этой минуты». Она как будто немного успокоилась. Одно лишь несомненно, она нисколько не притворялась. Испугалась на самом деле, даже побледнела немного. Не похожа она на прежних моих приятельниц». Согласится, такая бывала, ехать в меблированные комнаты, а перед тем, как сесть в такси, непременно закатывает истерику, начинает рыдать и звать маму. Она же, сразу видно, ничуть не жеманится. Она в смятении, и я не хочу, может быть, мне невыгодно, чересчур вдаваться в причины ее смятения. «Понимаешь, мне надо свыкнуться с этой мыслью», — сказала она, — желая, по-видимому, меня успокоить. Она угадала, что я немного растерян. Всегда то, что заранее себе представляешь, оказывается потом не совсем таким. Но должна признаться, я за многое тебе благодарна, и то, что ты тут устроил, почти не отличается от того, что я ожидала». «Ожидала? С каких пор?» «С тех самых пор, как в школе влюбилась в учителя математики». Стол был уже накрыт, расставлены гладкие желтые тарелки. Их выбрала для меня продавщица в универмаге. Впрочем, мне самому они тоже понравились. Я раскладывал закуски, с великим старанием выполняя обязанности гостеприимного хозяина. Она уверяла, что все очень вкусно. А между тем давилась каждым куском. Однако к концу ужина, когда настал момент раскупорить шампанское, все таки немного порозовело. До какого часа ты можешь остаться? До самого позднего. А твоя мать? Моя мать знает о нашем. Удар ниже пояса. Вот уж это совсем никуда не годится. Я почувствовал себя голым. Так бывает во сне, когда в тоске и ужасе бредешь в одних трусах по саранде, а с обеих сторон стоят на тротуарах люди и хохочут. Но зачем же? осмелился я спросить. Я всегда рассказываю матери все. А отцу? Отец витает в облаках. Он у меня портной. Ужасный. Ты не вздумай заказывать ему костюм. Он их все шьет на один манекен. И, кроме того, он Теософ и еще анархист. Меня он никогда ни о чем не спрашивает. По понедельникам встречается с Теософами. И до рассвета толкует Абловацкой, а по вечерам у нас собираются анархисты и до хрипоты спорят об Акунине и Кропоткине. Вообще же, отец мой человек тихий. Иногда взглянет вдруг на меня кротко, ласково, и скажет «такое для меня важное, такое важное». Никогда я ничего похожего не слышала. Я рад был, что она рассказывает мне о своих родителях. Сегодня особенно рад, ибо надеялся, что это хорошее начало что так нам легче будет сблизиться». «Что твоя мать говорит обо мне?» Мать Ассабелли на всю жизнь травмировала меня. «А тебе? Ничего. Она говорит обо мне». Она добила остаток шампанского и вытерла губы бумажной салфеткой. На губах совсем не осталось помады. «Говорит, что я всегда увлекаюсь, что у меня нет выдержки. Это про нас с тобой или вообще?» «Вообще, у нее теория есть, главная теория ее жизни, которая придает ей силы, что счастье, настоящее счастье, вовсе не так поэтично и даже не так приятно, как мы воображаем. Она утверждает, что по большей части люди считают себя несчастными просто потому, что думают, будто счастье — это какое-то постоянное блаженство, восторженный экстаз, нескончаемый праздник». «Нет, — говорит она, — «Счастье — это меньше всего этого, или, может быть, больше, но, во всяком случае, совсем другое. И наверняка многие, считающие себя неудачниками, на самом деле счастливцы, только не понимают, не признают этого, думают, что не удалось им добраться до настоящего блаженства. Ну, вроде как история с голубым гротом. Все говорят, он волшебный. Ты никогда ему не видел, но что волшебный, не сомневаешься. А потом приходишь в голубой грот... И, оказывается, все волшебство в том только и заключается, что если опустить в воду руку, она постепенно становится голубой и начинает светиться. Она, по-видимому, с удовольствием пересказывала мне мысли матери. Я же понял, что от всей души хотела бы она думать как мать, но не может. — А ты сама, — спросил я, — как себя чувствуешь, когда рука твоя постепенно становится голубой и начинает светиться? Я прервал ее размышления, вернул на землю. В этот наш миг, в наше сегодня. Мне ни разу еще не приходилось опускать руку в воду, ответила она и вдруг залилась краской. Покраснела она потому, что слова ее я мог бы принять за приглашение, даже за торопливость. Конечно, моей вины тут не было, но с этой минуты все пошло прахом. Она вскочила, Прислонилась к стене. «Могу я попросить тебя о первой услуге?» Она старалась говорить мягко, но получалось сурово, требовательно. «Можешь», — ответил я, уже полный дурных предчувствий. «Отпустишь меня отсюда так, без этого. Сегодня, только сегодня. Завтра даю тебе слово, все будет хорошо». Я чувствовал себя разочарованным, одураченным, растроганным. «Конечно, отпущу. Ещё чего не хватало». «Но не хватало. Да как еще не хватало?» Понедельник, 24 июня. Эстебан заболел. Доктор говорит, возможно, что-то серьезное. Надеюсь, все же нет. Плеврита, может быть, что-нибудь в легких он не знает. Врачи никогда ничего не знают». После завтрака я зашел его навестить. Играл радио, Эстебен читал. Увидев меня, загнул верхний угол страницы, закрыл книгу, выключил радио, словно хотел сказать «Не дают покоя, суются в мою жизнь». Я сделал вид, будто не заметил. И не знал, о чем говорить. Никогда я не знаю, о чем говорить с Эстебаном. Любой наш разговор на любую тему — роковым образом превращается в спор. Эстеббан спросил, как идет дело с пенсией. Кажется, хорошо. В сущности тут нет ведь ничего сложного. Я давно уже привел в порядок свой послужной список, заплатил все требуемые взносы, проверил регистрационную карточку. Твой приятель обещает, что долго тянуть не будут. Моя пенсия — постоянный предмет наших бесед со Эстебаном. Давно уже заключили мы нечто вроде молчаливого согласия говорить только на эту тему. Сегодня, однако, я сделал попытку нарушить соглашение. — Ладно. Расскажи-ка лучше немного о себе. Мы никогда не говорим с тобой толком. — Это верно. Потому, видимо, что и ты, и я очень уж всегда заняты. — Видимо, так. Только скажи... «У тебя и вправду много работы в вашей конторе?» Дурацкий вопрос, оскорбительный. Ответ можно было предвидеть, но я не предвидел. «Ты что хочешь сказать? По-твоему, мы, государственные служащие и все бездельники, это ты хочешь сказать? Ну, ясно. Только вам, почтенным служителям коммерции, дарована способность трудиться честно и добросовестно». Я разозлился вдвойне, потому что сам был виноват. Слушай, не заводись. Вовсе я не это хотел сказать, даже и не думал. Обидчивый ты, словно старая дева. Или, может, чувствуешь, что рыльца в пушку? Против ожидания он не сказал в ответ ничего резкого. Ослабел, наверное, от жара. Мало того, стал даже оправдываться. Может быть, ты и прав». Вечно я в дурном настроении, от чего не знаю, кажется, на самого себя злюсь. В качестве признания, да еще от Истебана, эти слова кажутся преувеличением. Однако, как самокритика, они, на мой взгляд, весьма близки к истине. Я уже давно подозреваю, что Эстебен действует наперекор своей совести. Что ты скажешь, если я оставлю государственную службу? — Сейчас? — Ну, не сейчас, конечно, а когда поправлюсь, если поправлюсь. Врач сказал, что я, наверное, несколько месяцев проболею. — А почему вдруг такой крутой поворот? — Не спрашивай. Мало тебе разве, что я решил уйти? — Вовсе немало, Я очень рад. Меня только беспокоит, если понадобится отпуск по болезни, легче его получить на теперешней твоей службе. Тебя же вот не уволили, когда ты тифом болел. Ведь не уволили, правда? А ты около шести месяцев не ходил на работу. Говоря по правде, я спорил просто для собственного удовольствия. Приятно было слышать его возражения. Пока что самое главное, чтобы ты поскорее выздоровел. А там посмотрим. И тут Эстебан принялся рассказывать о себе, о своих возможностях, о своих надеждах. Говорил он так долго, что я явился в контору только в четверть четвертого и пришлось извиняться перед управляющим. Я знал, что опаздываю, но прервать Эстебана не имел права, ведь он доверился мне в первый раз. Невозможно было обмануть его доверие. Потом говорил я, давал советы, но в форме весьма общей, довольно расплывчато, не хотел его пугать и, надеюсь, не испугал. Уходя, похлопал сына по колену, торчавшему под одеялом, и он улыбнулся мне. «Господи, Боже мой! Совсем незнакомое у него лицо! Может ли это быть? Но, с другой стороны, незнакомец оказался очень даже симпатичным, и он мой сын. Как хорошо!» Пришлось остаться в конторе допоздна и, следовательно, отложить начало моего... Медового месяца. Вторник, 25 июня. Работы до черта. Значит, завтра. Среда, 26 июня. Опять просидел в конторе до десяти вечера, буквально лопаюсь от злости. Четверг, 27 июня. Сегодня, кажется, конец всей этой суматохи. Никогда еще не требовали от нас такого количества самых бесполезных сведений. И отчет уже на носу. У Истебана температура упала, и то хорошо. Пятница, 28 июня. Наконец-то. В половине восьмого вырвался я из конторы и отправился в квартиру. Она пришла раньше, отперла дверь своим ключом, расположилась как дома. Встретила меня весело, без прежней суровости, поцеловала. Мы ели, разговаривали, смеялись, потом легли в постель. Все было так хорошо, что и писать не стоит. Я только молюсь, пусть так будет и дальше, и чтоб Господь меня послушался стучу по дереву. Суббота, 29 июня. Кажется, болезнь Стебана не так уж серьезна. Сделали рентген, анализы, и оказалось, что врач зря нагнал страху. Этому типу доставляет удовольствие пугать людей. Наговорит всяких ужасов, распишет бог весть, какие жуткие хвори, а потом выясняется, что все не так уж страшно. Тут родные, как правило, облегченно вздыхают и платят не только без возражений, а с благодарностью, самый что ни на есть высокий гонорар. Робко полный стыда за свой неприличный поступок, задаешь человеку, жертвующему своей жизнью и своим временем, вульгарный грубый вопрос «Сколько я вам буду должен, доктор?». Он глядит снисходительно, великодушно, в некотором смущении отвечает «Ради Бога, друг мой, у нас еще будет время поговорить об этом, и, пожалуйста, не тревожьтесь, со мной у вас никаких сложностей не предвидится». И тотчас чуже, спасая человеческое достоинство и воспаряя над темной прозой, ставит точку и с новой строки принимается рьяно объяснять, какой отвар следует завтра дать выздоравливающему. Потом наступает, наконец, время поговорить об этом. И вам просто присылают по почте счет. Прочитав сумму, вы впадаете в состояние легкого шока — Ведь может потому, что не видите в эту минуту перед собой святую, снисходительную отеческую улыбку самоотверженного мученика науки. Воскресенье, 30 июня. Целый день с самого утра наш. Я хотел убедиться, увериться. В пятницу было что-то потрясающее. Налетело как вихрь, так бурно, естественно и прекрасно, что я ничего не успел обдумать. Когда живешь полной жизнью, нет времени размышлять, а мне надо подумать, понять по мере сил то необычайное, что со мной происходит, разобраться во всем. Я не молод, зато у меня хватает ума. Одно компенсирует другое. Я хочу изучить все подробности ее касающиеся. Например, оттенки голоса от полной искренности до невинного кокетства. Ее тело, которого я не видел. Я не мог. Я предпочел добровольно заплатить эту цену, чтобы исчезла натянутость, нервозность, чтобы взяла вверх чувство. Я избрал темноту, по-настоящему непроницаемую, без единой сквозящей светом щели, лишь бы только перестала она вздрагивать от стыда, от страха, не знаю, от чего еще, лишь бы мало-помалу познала другую дрожь, полное нежного женственного стремления отдаться». Сегодня она сказала «Я счастлива, что все уже позади». Таким тоном, с таким выражением глаз, будто говорила об экзамене, о родах, о сердечном приступе, словом о чем-то опасном и тяжком. А ведь, кажется, чего проще, обычнее, будничнее, лечь в постель с мужчиной. Ты знаешь, я даже не чувствую никакой вины, словно бы и нет греха. И, заметив, видимо, досаду, на моем лице заторопилась, стала объяснять. «Я знаю, ты не можешь это понять. Такие вещи недоступны высокому мужскому уму. Для вас лечишь с женщиной в постель не представляет собой ничего особенного. Обычное дело, может быть, просто необходимое для здоровья, в очень редких случаях хоть как-то связанное с духовной жизнью. Даже завидно, как вы умеете, эту так называемую сексуальную сторону жизни — начисто отделять от всего остального, от самого важного в ней. Вы же и придумали, будто секс дело женское и только женское. А потом еще и исказили наше отношение к сексуальной жизни, превратили в карикатуру, лишили подлинного смысла. Женщина, на ваш взгляд, закоснелая грешница, вечно стремящаяся к наслаждению. Секс дело женское, говорите вы. То есть, по-вашему, вся жизнь женщины — один только секс. Женщина красится, искусно притворяется интеллигентной, всегда у нее наготове и слезы, и целый арсенал соблазнов. Все лишь для того, чтобы поддеть на крючок мужчину и обеспечить себе жизнь, основанную на сексе, на удовлетворении требований секса, на служении сексу. Она воодушевилась и даже как будто рассердилась на меня глядела с такой уверенной иронией, словно решилась отстоять попранное достоинство всех живущих на нашей планете женщин. «И все это неправда?» — спросил я, только чтобы поддразнить ее. Очень уж она была мила, когда сердилась. «Кое-что правда в некоторых случаях. Я знаю, есть такие женщины, им больше ничего и не надо. Но есть другие, и их большинство...» которые вовсе не сексуальны. Есть, наконец, и сексуальные, но при этом они еще и человеческие существа, сложные, своеобразные, редкостранимые. Может, и в самом деле женское «я» — синоним секса, но надо понимать, что женщина сексуальную жизнь не отделяет от духовной. Вот в чем, может быть, наша величайшая вина и величайшее счастье. Вот в чем главная проблема. Для вас, мужчин, «Секс и духовность никак не связаны. Если хочешь, сравни, например, старую деву и старого холостяка. На первый взгляд может показаться, что они похожи. Обоим одинаково не повезло в жизни, судьбы их сходны. Но посмотри, как живет он и как живет она». Она перевела дыхание и продолжала. «Старая деву становится с каждым днем все ворчливее, истеричнее, теряет женственность, приобретает разные причуды, остро ощущает свою неполноценность. Старый холостяк общителен, весел, громогласен, любит соленые шуточки. Оба они одиноки, но для холостяка проблема только в том, что некому вести хозяйство, да каждый вечер ложится с ним в постель. А старую деву одиночество давит день и ночь, бьет обухом по голове. Это было очень невежливо с моей стороны, но я не выдержал и рассмеялся. Она умолкла, смотрела на меня с любопытством. «Очень мило ты вступаешься за старых дев», — сказал я. «Мне нравится. Но я удивляюсь, как серьезно ты относишься к своей теории. Это у тебя от матери, наверное, по наследству передалось. У нее своя теория счастья, у тебя своя, которую можно было бы назвать о связи секса и духовности у нормальной женщины». «Ну а теперь скажи». Откуда ты взяла, будто мужчины так считают? Будто именно они придумали пресловутую чепуху насчет того, что только секс составляет жизнь женщины. Она растерялась, смутилась. «Ну, не знаю. Слышала где-то. Я же не ученая. Но если не мужчины это выдумали, все равно могли бы выдумать. Они такие?» «Вот теперь я ее узнаю». Нашла выход. «Будто дитя...» Попалась на шалости и сразу же ангелом прикидывается, лишь бы оправдаться. Меня, в конце концов, не слишком волнуют ее феминистские разглагольствования. В сущности, все это говорится только для того, чтобы объяснить, почему она не чувствует себя виноватой. Вот и ладно. Важнее всего именно, чтобы не чувствовала себя виноватой, чтобы исчезла натянутость, чтобы ей было хорошо со мной. Остальное — пустые разговоры. Пусть рассуждает, как хочет. Мне безразлично. Ей приятно себя оправдывать. Ей видится здесь серьезная нравственная проблема. Хочется говорить о ней. И хочется, чтобы я чувствовал свою ответственность. Чтоб слушал. Хорошо. Пусть говорит. Буду слушать. Она такая хорошенькая, когда воодушевится. щеки горят от волнения. Да и нельзя все же сказать, что для меня тут вовсе нет нравственной проблемы. Не помню, когда именно, но я ведь писал о своих колебаниях. Разве колебания не свидетельство нравственных мук? Но она поразительно. Вдруг умолкла, вся ее воинственность пропала, она погляделась в зеркало, но не кокетливо, как бы смеясь над собой, и села на кровать. Иди сюда. «Сядь», — сказала она, — «я просто идиотка, трачу время на разговоры. Я же и без того знаю. Ты не как другие, ты совсем особенный. Понимаешь меня, понимаешь, почему меня по-настоящему мучит вопрос, нравственно я поступаю или беснравственно И пришлось солгать. «Конечно, понимаю», — сказал я. Но тут она очутилась в моих объятиях, и уже совсем другое было у нас на уме — старое, как мир, и вечно юное. Так что теперь я не сомневаюсь, что в решении нравственных проблем тоже есть своя прелесть. Среда 3 июля. Трудно поверить, но я не виделся с Анибалем с самого его возвращения из Бразилии с начала мая. Вчера он позвонил, и я обрадовался. Мне надо поговорить с кем-то, кому-то довериться. И только тогда я заметил, что историю с Авельянедой держу в тайне, никогда ни с кем о ней не говорил. Ничего удивительного. С кем бы я стал говорить? С детьми? При одной мысли об этом меня в дрожь кидает. Свигнали. Представляю себе, как он начал бы лукаво подмигивать, похлопывать меня по плечу, сговорщически посмеиваться и сразу ним немым, как стена. С кем-нибудь из сослуживцев? Это поставило бы меня в невыносимо ложное положение. Да и Авельяне Эде пришлось бы тогда, вне всякого сомнения, уйти из конторы. Но даже если бы она работала в другом месте, у меня все равно не хватило бы сил рассказывать о себе столь интимные вещи. В конторе друзей не бывает. Есть люди, которых ты видишь ежедневно, которые злятся все вместе или по одному, острят, смеются, жалуются, ворчат, ругают всю дирекцию в целом и листят каждому директору в отдельности. Это зовется сосуществованием, которое только слепой человек, совсем не видящий ничего вокруг себя, может счесть за дружеские отношения. Должен признаться, что за многие годы службы Авельянеда — первый человек, которому я питаю искреннее чувство. Что до остальных, беда в том, что не я их выбрал, а обстоятельства привязали нас друг к другу. Что у меня общего с Муньюсом, с Мендесом, с Робледо? Тем не менее, мы иногда выпиваем вместе пару рюмок, шутим, относимся друг к другу вполне благожелательно. Надель же никто никого не знает, ибо при таких поверхностных отношениях говорят о чем угодно, только не о том, что существенно, Жизненно важно, по-настоящему волнует. Я думаю, работа не дает нам поговорить друг с другом по душам. Работа изо дня в день, будто молот стучит и стучит по голове, отравляет, как морфий, как газ. Случалось, кто-либо из сотрудников, Муньос чаще других, подойдет ко мне, заведет откровенный разговор. Говорит на чистоту, рассказывает о себе, о своей трагедии, маленькой, постоянной, мучительной трагедии, отравляющей жизнь каждого тем сильнее, чем острее он ощущает свою заурядность. На всякий раз кто-нибудь окликнет из-за конторки, и в течение получаса Муниус объясняет просрочившему платеж клиенту, сколь невыгодно и опасна отсрочка платежей, спорит, даже кричит и, разумеется, чувствует себя униженным. Возвратясь к моему столу, Он смотрит на меня и молчит. сельцу улыбнуться но углы рта сами собой ползут вниз. Муньос хватает старый листок со сведениями о реализации, яростно мнет в кулаке, швыряет в корзину для бумаг. Листок всего лишь замена. Доверие — вот что брошено в корзину, будто ненужный хлам. Да, работа зажимает рот, уничтожает доверие. Но, кроме того, существует такая вещь, как розыгрыш. Тут все мы большие мастера. Надо же как-то удовлетворить свой интерес к ближнему, иначе он загнивает где-то внутри и неожиданно проявляется в виде психозов, истерии или как там еще это называется. По-дружески интересоваться ближним не хватает мужества и прямоты. Причем не каким-то туманным, безликим ближним из Евангелия, а вот этим — у которого есть имя и фамилия. Вот он сидит за столом, стоящим против моего, протягивает мне смету доходов и расходов, чтобы я проверил и завизировал. Мы сами по собственной воле отказываемся от дружбы. Что ж, будем тогда насмехаться над ближним, ведь после восьми часов сидения в конторе он так легко раздражается. К тому же, издеваясь над одним, мы вроде как объединяемся, сбиваемся в кучу. Сегодня решили разыграть того, завтра этого, послезавтра дойдет очередь до меня. Жертва молча проклинает своих мучителей, однако вскоре смиряется, ибо знает, что игра на этом не кончится. Ждать недолго ты сможешь отомстить, может быть, даже через час или два. Шутники довольны. Приятно, что они все вместе, что они так остроумны, что им весело. Кто-нибудь один тут же на ходу придумывает новый вариант розыгрыша, и все радуются, перемигиваются, чувствуют себя сплоченными. Того и гляди, кинутся друг другу в объятия и начнут кричать «Ура!». Посмеешься — и становится легче. Даже если жертва насмешек ты сам. Потому что там, в глубине конторы, управляющий уже высунул свою круглую, как арбуз, физиономию — потому что опротивила рутина, возня с бумагами. Нет больше сил выносить эту каторгу, восемь часов подряд заниматься тем, что тебе совсем ни к чему. Но зато благодаря тебе пухнут банковские счета бездельников, грех которых состоит уже в том, что они, эти ничтожества, живут, смеют жить на белом свете, да еще и верят в Бога, ибо не знают, что Бог уже давным-давно не верит в них. Вся наша жизнь — либо розыгрыш, либо работа. И какая в сущности разница? Так много работы требует розыгрыш, так утомляет. А работа наша — всего только розыгрыш. Скверный анекдот. Четверг, 4 июля. Долго разговаривал «С Анибалем. Впервые в присутствии другого человека произношу имя Авельянеды. То есть впервые произношу его с тем чувством, которое на самом деле испытываю. Пока говорил, я время от времени как бы видел всю свою историю со стороны, глазами глубоко заинтересованного наблюдателя. Анибаль слушал с благоговейным вниманием. «А почему ты не женишься?» Я что-то не пойму, что за тонкости такие. По-моему, он нарочно делает вид, будто не понимает. Ведь дело-то ясное. Я снова начинаю ему втолковывать, повторяю еще и еще все старые доводы. Мой возраст, ее возраст, каким я стану через десять лет, какой она станет через десять лет. Я не хочу портить ей жизни, не хочу остаться в дураках, не хочу отказаться от счастья, но у меня трое детей и так далее, и так далее. «А ты считаешь, что так ты не портишь ей жизнь?» «Порча, конечно, Неизбежно, но все же это лучше, чем связать ее по рукам и ногам. А она что говорит? Согласна?» Вот от такого вопроса сразу становится неуютно. Не знаю я, согласна она или нет. Она человек мягкий, сказала, что да, но я, по правде говоря, все равно не знаю. Может, ей больше по душе прочное отношение — «Официально освещенные. Может, я только говорю, будто поступаю так ради нее, а на самом деле ради себя? Ты действительно боишься остаться в дураках или чего похуже?» «Вот негодяй, решил, видимо, вложить персты в мою рану». «Ты это про что?» «Ты просил меня сказать все на чистоту, верно? Так вот, я про то, что, на мой взгляд, дело тут простое. Ты боишься, что через 10 лет она наставит тебе рога. Да чего же скверно, когда тебе говорят правду в лицо, особенно такую. Даже в утренних своих монологах ты стараешься обходить эту правду. В те минуты, когда бормочешь всякую горестную чепуху, мучительно горестную, полную ненависти к себе, и прежде чем окончательно проснуться, стремишься рассеять все это. Надеть поскорее маску, чтобы потом целый день люди видели только маску, и только маска видела бы их. Выходит, я боюсь, что через десять лет она наставит мне рога? Я выругался вполне традиционно, как положено настоящему мужчине, ежели его обозвали рогоносцем. Хотя возможность стать таковым отодвинута далеко во времени и пространстве, но... Сомнение все же ворочается в моем мозгу. И сейчас, когда я пишу, мне уже не кажется, что я великодушный и сдержанно спокойный человек. А скорее, просто заурядный пошляк. Суббота, 6 июля. После полудня дождь полил как из ведра. 20 минут простояли мы на углу, ожидая, когда он утихнет, и растерянно глядя на пробегавших мимо людей. Прозябли страшно. Я уже начал чихать с угрожающей регулярностью. Раздобыть такси нечего было и мечтать. До квартиры нашей оставалось два квартала, и мы решили идти пешком. На самом деле мы, конечно, не шли, а, как и все, бежали, сломя голову, и через три минуты, мокрые насквозь, оказались на месте. Я до того измучился, что повалился на кровать... Да так и лежал довольно-таки долго, будто старая тряпка. Однако прежде достал все-таки одеяло и завернул ее. На это у меня сил хватило. Она сняла жакет, с которого текло, и юбку, превратившуюся в нечто совсем уж жалкое. Я постепенно приходил в себя, а через полчаса и вовсе согрелся. Пошел на кухню, зажег примус, поставил греть воду. Она окликнула меня из спальни. Я вошел. Она стояла у окна, завернувшись в одеяло, глядела на дождь. Я встал рядом и тоже смотрел. Оба мы молчали. И вдруг я почувствовал. Эта минута, этот крохотный ломтик жизни, самый обычный, повседневный, и есть высшая ступень блаженства, настоящее счастье. Я ощущал его с небывалой, немыслимой полнотой, и в то же время болезненно сознавал, что продолжения не будет. Во всяком случае, с той же силой и интенсивностью. Высшая точка, она же и есть точка. Разумеется, так. Я ведь понимаю, иначе не бывает. Только миг, один коротенький миг, мгновенной вспышкой, и продлить ее не дано никому. За окном трусил пес в наморднике. Неспешно, как бы смирившись с неизбежностью, и вдруг остановился, вдохновенно поднял ножку, после чего снова, не торопясь, затрусил дальше. Похоже, он остановился только с одной целью — убедиться, что дождь все еще идет. Мы взглянули друг на друга и расхохотались. И тотчас чары рассеялись, высшая точка осталась позади. Но все равно. Авельянеда здесь, со мной. Я ощущаю ее близость, могу обнять ее, поцеловать. Могу сказать просто «Авельянеда». И в этом слове так много слов, самых разных. Я умею придавать ему сотни значений, а она умеет их различать. Это наша игра. Утром я говорю «Авельянеда» — это значит «здравствуй». «Авельянеда» может означать упрек, предостережение, оправдание. Иногда она нарочно притворяется, будто не понимает, дразнит меня. Я произношу «Авельянеда», означающее «иди ко мне». А она отвечает лукаво «Ты думаешь, мне уже пора уходить? Еще ведь так рано». О, как далеко то время, когда «Авельянеда» было просто фамилией, фамилией моей новой сотрудницы». Всего лишь пять месяцев тому назад я писал — девушка, кажется, трудится не слишком охотно, но хотя бы понимает, когда ей объясняешь что-либо. Ярлычок, отличавший девушку с широким лбом и большим ртом, почтительно на меня глядевшую. Вот она здесь, стоит рядом со мной, завернувшись в свое одеяло. Я не помню, как жил, когда она казалась мне незначительной, скромной, пожалуй, симпатичной и только. Зато я знаю, как живу сейчас. Прелестная эта женщина влечет меня к себе до безумия, радует сердце, целиком отданное ей. Я нарочно моргаю заранее, чтобы потом ничто не мешало глядеть, не отрываясь глядеть на нее. Взгляд мой окутывает ее и греет гораздо сильнее одеяло. Я говорю «Авелья Неда», и на этот раз она прекрасно меня понимает.